Глава девятая «Его Величество, идиот!» Этот крик разнесся по всему отведенному для невест крылу. Мы с шефом, заканчивая опрашивать девушек, поморщились. Государь все таки решился посетить леди, которые его заждались. В их глазах читались предвкушения и радость, но я не видела там любви. Впрочем, я явно не специалист по этому чувству, могу и ошибаться. Стоило нам отпустить участниц, как те бросились готовиться а я с тоской посмотрела на Саймура. «Можно я пойду домой?» «С чего это?» — удивился тот. «Здесь от меня толку все равно не будет. А я еще не отошла от того времени, когда была под личиной среди остальных. Вся эта пустая болтовня на протяжении дня, светские мероприятия, императора так просто не отпустят». Некоторое время змей смолчал, пристально меня рассматривая, после чего вдруг спросил. «Анна, тебе нравится работать со мной?» «Конечно» подтвердила я, удивившись вопросу. Иначе бы я давно уволилась. Почему ты выбрала в Академии именно такую специализацию? На неё был наименьший конкурс, а после получения диплома зарплата обещала быть хорошей. Мало кому нравится возиться с трупами, да и перспектив карьерного роста нет. Тогда мне было за счастье зачислиться хоть куда-то. То есть ты не карьеристка? Нет, для меня было важно работать по специальности, чтобы меня уважали как специалиста. А это принесло бы деньги. Мечты — это прекрасно. А кушать надо каждый день. Да и достигать, доказывать что-то мне было некому. Сейчас появился дядя. Но он и так хорошо знает, на что я способна. После того, как я стала работать с тобой, думать о своей профессии времени не было. Очень насыщенная работа оказалась. Так бывает не всегда. Просто стечение обстоятельств. На самом деле все скучно и банально. С сомнением, посмотрев на шеф, я не стала возражать. Ему виднее. Я спросил, потому чтобы знать, насколько для тебя важна профессия, сильно ли ты расстроишься, если вдруг придется уволиться. От этого вопроса у меня сердце упало в пятки, а в горле образовался ком. Что? Он хочет меня уволить? Я больше не устраиваю вас как помощница? Непроизвольно перешла я на вежливое обращение. Нет, дело не в этом. Ты самая идеальная помощница, которая у меня только была. Но моя мама не устает повторять, что я невнимателен к своему окружению. Это так?» Пристально рассматривая Змейси, я пыталась понять. «Все действительно так, как он рассказывает? Или он вспомнил о совместно проведенной ночи?» «Да, это так. Но со мной вы можете не напрягаться и просто быть собой. Если что-то не так, я скажу об этом». «То есть ты примешь меня таким, какой я есть?» «Да», — протянула я. Шеф вызывал подозрения все больше и больше. Вот и прекрасно! Я же говорил, ты лучшая. Сгробастав мою руку, мужчина склонился над ней, почти касаясь кожи, и не отпуская его взгляда. Щеки полыхнули от смущения. Змей сфлиртует со мной. А вот и я! послышался возглас императора, из-за спины которого на нас смотрели круглыми глазами его невесты. Не вовремя. Да, но все равно проходи, невозмутимо ответил Сеймур. Не дав мне вырвать руку из его захвата. Следом за монархом вошли и девушки, шокированы по отношениями императора и его друга. Да и, несмотря на то, что про нас со змейсом разные истории ходят давно, и все равно одно дело слышать, другое видеть. Помни, Эдвард, береги Анну, второй такой ты не найдешь. Понимаю это, и все делаю для ее безопасности. Змейс показал императору печатку на моем пальце. Тот довольно заулыбался. А я кивала, подтверждая, «Шеф бдит за мной денно и нощно». «Ну и прекрасно. Тогда перейдем к главному. Помогите мне в общении с прекрасными леди. Знаете же, я не могу оставаться с ними наедине». Мысленно я обреченно застонала. «Когда уже закончится этот отбор?» Эдвард. Его Величество был недоволен, и я его понимала. Он потратил день на общение с девушками. Он страдал и скучал в их обществе а результат от его визита крайне скудный. Задумка была простой. Рядом с вожделенным объектом невесты утратят бдительность, и кто-нибудь да выдаст себя. На самом деле впечатление оставили все, но вот спровоцировать убийцу не удалось. Эдуард гневался. «У меня может быть множество подозрений, но это ни о чем не говорит. Я не могу арестовать человека только потому, что, мне кажется, он убивает людей. Это несерьезно. «На днях пребывают послы из разных стран, и я должен уже обзавестись невестой. Каждый из приехавших будет иметь планы на мою шкуру, и отказать им будет крайне сложно», — Продолжал рычать государь. «Что тебя останавливает?» — поинтересовался змейс. «То, что моя будущая супруга может быть убийцей», — пояснил император, смотря на своего друга как на идиота. «Та, что тебе нравится, точно не совершала преступления», — пожал плечами начальник. «Нечего рефлексировать. Действуй». «То есть ты знаешь, кто мне нравится, но не знаешь, кто убийца?» Иронично заметил его величество. «Может, мне назначить тебя свахой? С этой работой ты лучше справляешься». «Я знаю, кто убил, но нужны доказательства. Пока я их добываю, ты можешь решать свои задачи». «Не так все просто», — пожаловался Эдуард. «Они в моем присутствии не могут быть собой. Все хотят казаться теми, кем не являются». «Будто знают, что мне нужно!» «Наденьте личину», — предложила я. И мы с императором посмотрели на лорда. «Накладывать ее очень долго», — предупредил тот. «Время есть», — не пошел на попятную монарх. «Заодно можно привлечь на нашу сторону ту девушку, которая вызывает доверие. Она может вывести на чистую воду убийцу. У меня же нет теперь допуска к внутренним делам отбора», — внесла еще одно предложение я. «Я даже знаю, кого мы выберем» улыбнулся Его Величество. На дело мы отправились поздно вечером, когда шеф навёл на императора качественную иллюзию и закрепил её на кольце правителя. Такой маленький простенький артефакт. Главное, государь остался доволен. Снимает перстень, он снова монарх, надевает и превращается в невзрачного мужчину. Но вот кого они выбрали в качестве доверенного лица? Были у меня подозрения, которые подтвердились, едва мы направились к нужной двери. Эдвард улыбался чему-то своему и, держа за руку, вел меня за собой. Император крался в ночи и был невероятно доволен происходящим. Мальчишки. Я предлагала предупредить девушку заранее, но кто бы меня послушал. Что она о нас подумает, когда мы ворвемся в ее комнату? Может, нужно было взять успокоительного? Стражник около двери посмотрел на меня и Шифа, покосился на незнакомца в нашей компании, но промолчал. План работал. Императора никто не узнал. Мы осторожно приоткрыли дверь и вошли внутрь. Его Величество выбился вперед, прошел по темной гостиной, мы следом, и застыл. Подавшись чуть вперед, я увидела Валенсию в ночной, немного просвечивающейся рубашке, с занесенной кочергой. Что поразило монарха больше? Покушение на его венценосную особу или прекрасная девушка. А вот она стояла с приоткрытым от ужаса ртом и готовилась закричать. Не желая этого допустить, государь схватил ее и зажал рот ладонью. Валенсия начала сопротивляться и укусила его величество. Тот вскрикнул и отшатнулся. «Стоп!» — крикнула я, и тут хозяйка покоев увидела меня и шефа. Пискнув, она бросилась к пеньюару. Я же пошла к магическим лампам. Добавить хоть немного света. Когда все пришли в себя, девушка поняла, что убивать ее не будут. Просто отстранилась от нас, смотря затравленно. «Вы пришли арестовать меня?» — прохрипела она. Переглянувшись с Эмуром. я взяла разговор в свои руки, пока мужчины не наломали дров. «Во-первых, тебе необходимо знать следующее. Эдвард!» — позвала я. Змейс взмахнул рукой, и я стала Анна Ромейн. «Что? Ну как вы? Неужели все это время среди нас находилась Анна Аркури, помощница первого палача Империи?» — прошептала девушка, и прозвучало это нехорошо. «Как приговор?» «Ну, я не настолько плоха». Пошутила я, но мой юмор не оценили. Все, что мы говорили, знали ваш начальник и его величество», потеряно заметила Валенсия и, пройдя в гостиную, присела на край дивана. Чувствовалось, что ей требуется время, чтобы осознать услышанное. Но не все. Я передавала разговоры в общих чертах. Заметила я, но ничего не помогало. «Вы же не просто так ко мне пришли» что от меня требуется посмотрела на меня девушка обращаться к сеймуру она не рисковала смотреть на его величество даже под личиной тоже страшно представить что себе нафантазировала уже странно что моя репутация маньяка не спугнула ее у нас есть к тебе одно дело но прежде чем ты о нем узнаешь начала я и вопросительно посмотрела на императора тот поколебался но кивнул снял кольцо увидев кто перед ней стоит Валенсия посмотрела на кочергу, на укушенную руку монарха, снова на кочергу и начала опять хватать ртом воздух. «Так, спокойно!» — приказал его величество и бросился в сторону бара. «Валенсия, не нервничай, прошу тебя!» — уговаривала я. «Что ты там возишься?» — шипел на друга змейс. «Тут какие-то непонятные смеси. Нет ничего нормального. Что налить?» — в отчаянии воскликнул тот. Естественно, в этих апартаментах поселили претендентку на место будущей императрицы. Только благородные напитки для леди. То есть чай и немного ликера. Понимая, что надо спасать ситуацию, я сходила в спальню и принесла нюхательные соли. Они помогли. «Ничего удивительного, что нам потребовался отбор. Если ты так, действуешь на усмехнулся шеф. «Не смешно», — буркнул император. А Валенсия, отойдя, полностью осознала весь масштаб трагедии. Я покушалась на монарха, пробормотала девушка. Сама жертва покушения возвела очи горе. Мы забудем об этом, а вы, мистер Артар, поможете нам с одним делом, засюсюкал, словно с маленьким ребенком Его Величество. Я и так помогу, если вы прикажете, посмотрела девушка прямо на императора, чем заставила мужчину смутиться. Ну, я говорил о добровольном сотрудничестве. Конечно, добровольном. Наш жду помогать вам. Не видела ничего странного в своем ответе Валенсия. Она действительно полностью доверяла его величеству. «Значит, согласны?» — довольно кивнул тот. «Что от меня требуется?» — склонила голову Валенсия. «Добывать для нас информацию и на каждую девушку написать характеристику. Вы невероятно проницательны», — сообщил мой шеф. «Передавать через Анну. Вы с ней поладили. Общение с посторонними мужчинами не должно происходить». Это может вас компрометировать. Если нужно что-то передать, то через вашу служанку. А на что? потрясенно начала Валенсия. Ага, шпион. Даже у меня такая была. Интересный опыт, поделилась я. Тартар покосилась на меня, будто я со странностями. Ну, может, это так и есть. Тогда ждем от вас отчета, постановил император. И помощи в поимке убийцы. Если смерть Анны устроили мы что первая девушка была убита одной из приглашенных леди. Все что-то скрывают. Например, Виктория Милт, своего возлюбленного. Сообщила я то, что забывала сказать, занятая своими переживаниями. Все удивленно посмотрели на меня. Услышала разговор на маскараде. До сего момента не было времени рассказать. Смущенно потупилась я. Но не признаваться же, что просто забыла. «И кто же он?» Вскинул брови его величества. «Не знаю его». «Но если увижу, смогу опознать», — ответила я и кратко передала суть разговора. Их беседа была очень эмоциональной. Нет сомнений, Виктория всячески оберегает этого мужчину и испытывает к нему сильные чувства. «Это хотя бы не убийца и не шпионка», — философски заметил император. Валенсия с сочувствием посмотрела на него. Да и мне было жаль мужчину. Захотел найти себе невесту, а тут такое вскрылось, что всякое желание жениться может отпасть. Однако ее вычеркиваем. Добил нас заявлением Эдуард и, встав, потянулся. Мне пора. Завтра предстоит очень тяжелый день. Я тоже откланяюсь, кивнул змейс. Анна, останетесь. Понимая, что лорд от меня хочет, я кивнула. Приблизившись к Валенсии, император протянул ей украшение и добавил: Прошу принять от меня этот кулон. Он обеспечит вам нужную безопасность. Уместно ли, Ваше Величество, засомневалась девушка. «Берите, он не обеднеет», — посоветовал Сеймур и заметил с иронией. «Тем более император должен отблагодарить верного подданного за его помощь». И получил от государя тяжелый взгляд. Валенсия потянулась к кулону и, нерешительно его взяв, надела. Когда мужчины оставили нас, я опустилась в кресло напротив девушки. Мы встретились взглядами, и Валенсия всхлипнула, поморщилась и заплакала. «Ну что такое?» Заворковала я, пересаживаясь к ней на диван. Все же хорошо. Я так переживала, когда тебя убили, а девочки злорадствовали. Нас было так много, когда мы пришли на этот отбор. А сейчас каждый день кто-то уезжает, исчезает, умирает. Ну, кажется, что в один из дней не станет и меня. Все будет хорошо. Понимаю твои тревоги. Но все закончится. И это трудное время тоже. Просто нужно его пережить с наименьшими для себя потерями. «Я рада, что ты жива», — тихо ответила девушка, выплакавшись. «Иногда всем нам нужно сбросить напряжение, и необходим человек, с которым можно поговорить». «А уж как я рада этому факту», — мыкнула я. «Чтобы больше не случилось ничего ужасного, давай постараемся и поработаем. А там вдруг нам перепадет награда». «Думаешь? Точно тебе говорю. Еще не конец истории, а значит, многое впереди». И Валенсия улыбнулась мне. Надеюсь на лучшее.